А сама на всякий случай прикидываюсь идиоткой, хохочу, головой мотаю, оттесняя очкарика. Тот смотрит на меня растерянно, но молчит. А я быстро выбираю кусок и бросаю на весы. Под общий гвалт удачно отовариваюсь и удаляюсь. На всех парах, вполне довольная с собой, возвращаюсь домой, а у самой планы, планы насчет обеда и мечтаю, чтобы Лизок не вернулась. Готовлю жаркое, Открыла книгу и шпарю по ней. На готовку я ловкая, а место себе не нахожу по двум причинам. С одной стороны, рада возвращению Кости, я же его не видела целый месяц, а с другой — от всех наших дел голова кругом. С тех пор, как у Кости появился отец, прошло три месяца. Зима сменилась весною, а весна — летом. Никогда раньше я не видела Костю таким веселым, Он даже один раз пригласил меня в кино. Я сидела с ним рядом в темном зале, и у меня все кружилось голова. А вдруг он в темноте положит руку на мое плечо, то есть обнимет? Что тогда? Но он меня не обнял. Однажды он шлепнул меня по заднице и засмеялся. «Ты, — говорит, — скоро из лягушонка превратишься в принцессу, как в сказке. А я ему дурак!» Хотя было приятно, что он меня шлепнул. Не знаю, почему. Потом про это я рассказала глазастой, и у нее глаза от удивления стали круглыми. Она подумала и говорит, хороший знак, и я тоже надеюсь. А Глебов, папаша его, мне очень показался. Степаныч заметил, что Костя совсем не похож на Глебова. Подозрительный оказался, видно, ревнует. А по-моему, они похожи, но носы одинаковые, и оба, когда волнуются, слегка заикаются. Между прочим, Лизок тоже изменилась за этот месяц. Можно сказать, ее подменили. Ах, Лиза, Лиза, Лизок, куда умчалось твое веселье? То она мрачно выскакивает к лифту, не замечая меня, что сроду с ней не случалось, то вдруг расфуфырится и летит куда-то, сломя голову, то по ночам печатает, печатает, печатает. Один раз я по часам проверила. В час ночи она печатала. Я легла спать, а будильник поставила на 4 Он зазвонил. Я ухо к стене, а она все вкалывает. Степаныч спрашивает, «Ты дочка заметила? Лизавета, какая то не такая?» И смотрит на меня. «Заметила, — говорю. Но не более того, не распространяюсь. Не хочу с ним обсуждать Лизу, чтобы зря не мучить его. А сама размышляю. Странная у нее жизнь. Ну, то, что судья к ней захаживает, это нормально». А почему к ней шляется шофер Судаков? Мужики на нее летят, как пчелы на цветок. Она поэтому и замуж не выходит. То все время будет один, а тут смена караула. Клево.